Дистанция в этот момент не превышала семи кабельтовых и все пушки с обеих сторон работали на пределе своих возможностей. Когда Якума оказался на траверзе Бородино он наконец начал ворочить на запад, чтобы обойти заграждение. В этот момент японский флагман получил несколько особенно удачных продольных залпов, плотно легших в носовую часть. После яркой вспышки отлетел в море ствол левого орудия его первой башни. Вероятно, перебитый прямым попаданием, после чего она больше не стреляла. Одновременно с этим с наших и японских главных сил увидели, как после очередного попадания с одного из русских броненосцев на приближавшемся к ним с запада косаги Головном в отряде контр-адмирала Уриу, начался мощный пожар в районе командирского мостика. В первые секунды крейсер буквально потонул в дыму, но вскоре показался вновь, истекая паром из первой трубы. С него продолжали стрелять только пара орудий на корме, но явно не прицельно. Почти сразу после этого он резко отвернул на северо-запад, уводя весь свой отряд от Сусимы. Тем временем, перетерпев несколько неприятных минут, стоя носом к противнику почти без возможности маневра, Японская колонна снова начала ускоряться, идя теперь строго на запад и обстреляв оба русских броненосцев в догонку полными бортовыми залпами из орудий не пострадавшего в бою правого борта продольным огнем. Разворот главных японских сил к западу и начатый ими отход открыл скрывавшиеся в их тени истребители третьего отряда имоносцы из девятого. Вырвавшиеся вперед больше, чем наполмили четырех истребители уже обогнули мы с гасаки быстро нырнув в дым и благополучно избежав обстрела. Под огонь попали только четыре миноносца, но несколько залпов, в спешке выпущенных по ним, также не дали никакого видимого результата. С наших броненосцев казалось, что оба эти японских минных отряда благополучно проскочили в пролив, откуда легко теперь могли добраться до рейда Азыки. Дальше их мог задержать только Мономах, но насколько он сейчас боеспособен, было неизвестно. К тому же эти два отряда были не единственными, кому удалось пройти сквозь русские заслоны. О том, что части миноносцев с севера также удалось прорваться в Цусимазунд, сообщили фонарем с Донского. Поскольку японские крейсера явно отступали, освобождая поля боя своим легким силам, других целей поблизости не оказалось. В то же время из-за дыма доносилась частая стрельба, Свидетельствовавший о накалише шватамбоя, ирожественский решил оказать поддержку вспомогательным крейсерам, которые должны были охранять стоянки во внутренней акватории. Повинуясь сигналу с флагмана, готовились преследовать прорвавшиеся миноносцы всеми наличными силами. В 12 часов 6 минут оба русских эскадринных броненосца, соединившись с подошедшим северо-датским снизили ход, начав маневрировать Чтобы встать на курс, ведущий в средний фарватер, намереваясь идти в Цусима Зунт, они продолжали часто стрелять на оба борта по отходившим японским крейсерам. К этому времени их уже почти не было видно за дымом. Но, как почти сразу выяснилось, это еще совершенно не гарантировало безопасность. Попадание, полученное Бородино именно в этот момент, едва полностью не лишило броненосец хода. Рыскнув в сторону... Он перегородил фарватер, вынудив застопорить ход шедшего следом орла. Скучившиеся у среднего прохода между минными полями броненосцы не дали возможности войти в Цусимазунг и Донскому. Из-за густого шлейфа дыма отгоревших фортов с Мономаха не видели ничего западнее мыса Гасаки. Вход в Цусимазунг также был почти наглухо закрыт дымом с угольных складов, только иногда в нем открывались небольшие просветы. Зато с приткнувшегося к скалам крейсера прекрасно слышали грохот канонады, накатывавшийся с юго-запада, и частые туканье скорострелок с севера. Затем где-то на севере в сплошном дыму трижды взвыла корабельная сирена, предупреждая об опасности минной атаки, но никого по-прежнему не было видно. Затем оттуда же донеслись три коротких гудка, обозначавшие: "Я свой, по мне не стрелять". По приказу старшего офицера кормовые плутонги держали под прицелом северные румбы, а все остальные орудия развернули на запад, ожидая появления противника из-за ближайшего мыса. Когда из серой мути угасаки начали проступать неясные контуры быстро приближавшихся истребителей, оставалось лишь немного довернуть орудия и поймать их в прицелы. Дальнейшее было делом техники. Опытные артиллеристы старого крейсера из учебного артиллерийского отряда кинжальным огнем всего за минуту остановили и надзума и синаноме добившись по нескольку попаданий в каждого, в том числе и дюймовыми снарядами. Истребители выбросили пар и лишились хода, но остальные два на большой скорости проскочили севернее, обстреляв сидевший на отмеле крейсер из пушек. В 12 часов 3 минуты они уже огибали мыс Эбашизыки и какой-то горящий пароход под ним, готовясь выбирать цели для своих торпед среди уже видимых на рейде азыки русских транспортов. Но в этот момент слева их внезапно атаковали пять владивостокских номерных миноносцев, а восточнее мыса Эбашизыки, прямо из дыма с минимальной дистанции, часто засверкали вспышки скорострелок. Этот огонь из дыма был очень точным. При этом было не видно, кто стреляет, а с рейда азыки начали бить кубани Урал бывшие ближе всех к входу. Оказавшись вновь под кинжальным и перекрестным огнем, японцы растерялись. Головной Акебана сразу получил несколько снарядов и потерял управление, покатившись вправо с боевого курса. Боевая рубка была разбита прямым попаданием, и все, кто там был, вероятно, погибли. Шедший следом последний истребитель отряда Усугума развернулся под обстрелом со всех сторон и скрылся в дыму, также не избежав новых повреждений. После этого продолжать атаку в одиночку, имея разбитые минные аппараты с так и не израсходованными торпедами, почти все выведенные из строя орудия и большие потери в людях, смысла уже не было. Поскольку машины не пострадали, Он смог выскочить обратно, уклоняясь от любой тени, появлявшейся поблизости. При этом, не имея ни одного целого компаса и не видя берега, он потерял ориентировку и благополучно прошел через минное поле, даже не зная об этом. Уже после войны, сопоставляя наши и японские документы, выяснилось что примерно в это время с воздушного шара Уссури видели двухтрубный истребитель на северном минном заграждении, отходивший большим ходом на северо-запад. Других кораблей, ни наших, ни японских, поблизости видно не было. Выкатившиеся из загасоки следом за истребителями миноносцы 9-го отряда слышали стрельбу впереди и приготовили к выстрелу минные аппараты. Но с них все еще не видели за дымом ни своего противника, Ничто стало с первой четверкой, ворвавшейся в пролив, ориентируясь по едва видимому справа берегу, они шли вперед, развернув аппараты на оба борта. Видимость улучшилась внезапно, и сразу же сменоносцев разглядели дрейфующие в клубах пара Инадзума и синономе. С них что-то передавали фонарем, но разобрать семафор, до того, как сами угодили под русские снаряды, сменоносцев не успели. Одновременно с началом обстрела слева, чуть впереди траверза показался и противник, подбивший истребители. Но они, видимо, смогли поквитаться с ним, так как старый казематный броненосный крейсер явно погружался в воду носом и травил пар из труб. Девятому отряду все же немного повезло так как Мономах еще был занят добиванием подбитых истребителей и потому не сразу обрушился на появившиеся под самыми скалами новые цели всей своей мощью. Это позволило в полном составе прорваться мимо него без потерь, хотя несколько довольно болезненных попаданий все же было. Однако, неприятности на этом не закончились. Едва проскочив узкий простреливаемый Мономахом промежуток между дымными шлейфами, Японские миноносцы были встречены нашими номерными миноносцами Камчаткой и Анадырем у мыса Эбашизаки. Это оказалось полной неожиданностью для японцев. В своих мемуарах контр-адмирал Тедзири, бывший командир миноносца Цубами писал, к моменту нашего появления русские уже успели развернуть глубоко эшелонированную оборону на входе во внутреннюю акваторию Цусимы. В короткой схватке на встречных курсах потеряли ход и были затем потоплены огнем пароходов Атака и Кари. Причем Кари взорвался, вероятно, получив попадание в снаряженную торпеду в аппарате. А изрядно побитые во второй раз за последние сутки Цубами и Хата полностью лишившиеся боеспособности, были вынуждены выйти из боя. В 12 часов 6 минут полностью небоеспособные и едва управляемые остатки 9-го отряда, безрезультатно отстрелявшиеся торпедами по Мономаху уходили на запад. Кубань и Урал прикончили беспомощно кружившийся окебана выслав шлюпки для спасения его экипажа. А наши миноносцы, преследуя уходящие вдоль берега к югу Цубами и Хата оказались позади японских броненосных крейсеров, всего восьми кабельтовых к востоку от них, обнаружив новые заманчивые цели, только начав набирать ход и почуяв запах вражеской крови, они немедленно положили право руля и пошли на сближение, приготовив все аппараты к выстрелу. Замыкавший японскую колонну Такивы обнаружив пять атакующих с кормовых углов русских миноносцев, подняли сигнал о минной атаке и открыли по ним ураганный огонь из всех калибров продолжая удаляться от прохода. Это несколько ослабило давление на броненосцы и укрепило японцев в мысли о необходимости прекращения боя и отхода на безопасное расстояние от Сусимазунда. В этот момент кормовая башня концевого японского крейсера, похоже, получила попадание крупного снаряда. Сминоносцев хорошо видели яркую вспышку у ее амбразур, после чего в стороны полетели какие-то ошметки и всю корму заволокло густым дымом. Стрельба противника сразу стала неточной. Однако ход японцы набирали быстро. Видя, что нагнать крейсера шансов почти нет, русские отвернули. Разворачиваясь обратно в южный входной фарватер, миноносцы успели оглядеться, обнаружив в разводах дыма севернее свои броненосцы на северо-восточном курсе. На них передали свой позывной с запросом дальнейших распоряжений, но ответа не получили. Поскольку миноносцам, в первую очередь, ставилась задача по охране пароходных стоянок, они, все так же на полном ходу, снова скрылись в устье пролива, закрытом мутной серой пеленой. Обходя мыс Гасаки и заранее показав прожектором еще из дыма свой позывной, они избежали обстрела с Мономаха. Обойдя крейсер батарею по глубокой воде и сообщив на него, что японские крейсера отступают к западу, миноносцы снова отмигали прожектором позывной уже для Камчатки направляясь к рейду Азыки. В этот момент с уже сильно осевших в воде Инадзума и Синаноми хлопнули по ним несколько выстрелов. С Мономаха по этой парочке некоторое время уже не стреляли, Водя стволами орудий по всем секторам вокруг в ожидании появления новых противников и давая шанс экипажам покинуть обреченные корабли. На попытку обстрела сразу ответили владивостокцы, полными бортовыми залпами приведя к молчанию последние пушки японцев и вынудив их, наконец, начать спасаться. Поскольку у мыса Гасаки не осталось больше японских кораблей, броненосные крейсера отходили к западу. Не пытаясь более ворваться в Азыки, атака с юга теперь могла считаться гарантированно отбитой. Однако, бой на входе во внутренний Цусимский пролив еще отнюдь не закончился. Со стороны мыса Камасусаки, невидимого за дымом со всех кораблей, маневрировавших у южного берега Цусима и стоявших в гавани Азыки, были слышны частые выстрелы, сигнальные гудки и вой сразу нескольких корабельных сирен. Вскоре докатился грохот двух сильных взрывов, прогремевших почти одновременно. К 12 часам отряд контр-адмирала Уриус близился с русскими главными силами почти на расстоянии прямого выстрела. Оказавшись на постоянном, быстро сходящемся с русскими, курсе, его комендоры стали наконец попадать по высокобортным броненосцам рождественского активно отвечавшим из башен левого борта. Поскольку дистанция продолжала быстро сокращаться, над косаги был поднят сигнал «приготовиться к минной атаке на оба борта». Уриу рассчитывал выйти на дальность уверенного торпедного выстрела по броненосцам и наседавшему слева старому броненосному крейсеру минуты через две. Тот факт, что пускать мины придется с острых носовых углов, его не смущал. Даже если не удастся попасть... Уклоняясь от торпед, броненосцы и крейсера не смогут начать его преследовать сразу, что позволит быстро с ними разминуться и укрыться в полосе дыма в проходе. После чего он намеревался проскочить под прикрытием дыма средним фарватером к рейду азыки и навести там порядок, объединившись с уже нырнувшими в пролив южным проходом миноносцами и истребителями. Опасаясь нападения из полосы ползущей над водой гари, Русские броненосцы вряд ли сунутся за ним следом, а если все же попробуют, им же хуже. В грязной дымной взвеси, перекрывавшей пролив, легкие и маневренные крейсера и миноносцы имели явное преимущество перед тяжелыми кораблями, но он не успел. В 12 часов 1 минута Косаги получил попадание 152-мм снаряда с Бородино под мостик, прямо в правый спонсан 120-ки. Над крейсером взметнулся столб яркого белого пламени, и его всего заволокло дымом. Сшедшего вторым в встрою Цусимы сначала даже показалось, что Косаги взорвался. Однако спустя несколько секунд он вновь показался из черной клубящейся тучи, сносимой ветром влево. Между мостиком и первой трубой полыхал сильный пожар, из первой трубы и из всех вентиляционных дефлекторов первой кочегарки густо валил пар, Но в остальном флагман казался целым и явно не собирался тонуть. Более того, он сохранил ход и управляемость и даже стрелял, правда, только из нескольких кормовых орудий. Исправно сработавший взрыватель подорвал русский фугас почти сразу за обшивкой. В результате осколками и взрывной волной повредило орудие, выбив весь расчет, разбило и разбросало кранцы первых выстрелов и поданные к орудию боеприпасы, вызвав возгорание рассыпавшегося пороха в каземате и в районе снарядного элеватора позади мостика. Там скопилось большое количество 120 70 миллиметровых снарядов, которые не успели разнести по орудиям из-за несоответствия максимальной скорости подачи и низкого темпа стрельбы. Касаги почти весь бой стрелял редко, большей частью пристреливаясь, только в последние минуты ведя беглый огонь. От жара рвались снаряды, круша все вокруг. Их осколки через боевые броневые решетки проникли в первую кочегарку, повредив два котла и вынудив покинуть заполнившийся паром отсек. Огонь быстро попал и на сам элеватор, двинувшись вниз. От неминуемой, казалось бы, гибели косоги спасли только самоотверженные действия обслуги носовых погребов и их срочное затопление. В 12 часов 4 минуты, Вскоре после отворота Якума на запад, над Косаги подняли сигнал к повороту и следом приказ стрелять торпедами по ближайшим целям. Почти сразу сильно горящий Косаги резко положил лево руля, выходя из боя и кренясь в циркуляции. При этом с его палубы в море сыпались горящие обломки. Свои торпеды он выстрелил на оба борта, не целясь. Связи с мостиком у минеров уже не было. Почти одновременно с ним... Также не особенно выцелевая, дали торпедные залпы и остальные крейсера-колонны. После чего нестройным поворотом все вдруг отвернули на северо-запад, не став больше испытывать судьбу. Главные силы японцев к этому времени также отходили из района боя, медленно разгоняясь на западном курсе. О продолжение сражения в данный момент не могло быть и речи. Командующий действующей эскадрой погиб. Якума и Адзума получили тяжелые повреждения, в том числе и ниже ватерлинии. На японском флагмане полностью вышла из строя носовая башня, в которой оборвало ствол одного из орудий почти вровень с броней. Оставалась надежда, что ушедшие в дым миноносцы все же смогут добиться успеха, но и она вскоре рухнула. За кормой были обнаружены два миноносца, опознанные вскоре как Цубами и Хата. Они шло большим ходом на юго-запад, петляя среди всплесков снарядов. Их явно кто-то преследовал. С головного цубами передали семафором, что вход в пролив стерегут русские крейсера и миноносцы. Мимо них не прорваться. Все остальные погибли. Это было совершенно невероятно. Но в подтверждение семафора из дыма выскочили сразу пять миноносцев, немедленно начавших разворачиваться в погоню за броненосными крейсерами. Шедший в хвосте колонны Такива сразу открыл по ним огонь, используя даже главный калибр. Но после первого же залпа его кормовая башня получила прямое попадание в ствол правого орудия у самой амбразуры. Это было даже странно, поскольку оба броненосца били только по двум первым японским крейсерам, а снаряд с никак не мог разнести пушку и встряхнуть всю башню так, что ее заклинило на катках, а вся гидравлика вышла из строя. Теперь и Этакива не мог отбиваться от атакующих с кормы миноносцев, так как их на время закрыло дымом, и пушек, способных простреливать кормовые сектора, было немного. Крейсера у были далеко и не могли помочь, своих миноносцев под рукой не было. Оставалось только попытаться оторваться. Избитая японская колонна дала полный ход, начав было перестраиваться во фронт, чтобы отбивать совместным огнем новую неожиданную угрозу. Но русские вдруг передумали атаковать. Японцы снова начали вытягиваться в Кильватер, отчего их движения со стороны походили на развал строя и его последующие восстановления. А меньше чем в миле к северо-востоку были хорошо видны оба больших броненосца рождественского, все так же уверенно маневрировавших. Несмотря на множество полученных попаданий, они сохраняли ход и управляемость, а их артиллерия стреляла ничуть не хуже, чем в самом начале боя. Ни с одного из японских кораблей не видели больше своих миноносцев из северной группы, пропавших за дымом и, вероятно, также отбитых или уничтоженных русскими. Флот Микады явно снова потерпел поражение, хотя, казалось, что с самого начала этого боя преимущество в кораблях и мощи артиллерии было исключительно на его стороне. В задымленном Цусима-Зунде еще слышалась стрельба, но это, вполне возможно, уже была агония немногих, еще уцелевших. Разглядеть там что-либо было совершенно невозможно. Никаких способов оказать им помощь также не было. Оставалось собрать все оставшиеся силы и ударить ими по противнику. Когда он двинется домой, в то, что русские пришли сюда надолго, никто в тот момент даже подумать не мог. Расставшись с Дмитрием Донским, жемчуг погнался за одиннадцатью оставшимися японскими миноносцами, уже втягивавшимися в пролив и вновь скрывшимися в дыму. Обойдя северное минное поле по его северной кромке, он также втянулся в прибрежный фарватер у мыса Камасусаки, идя максимально возможным ходом и подавая сигнал тревоги сиреной. Миноносцы пока видно не было, но, когда они огибали мыс, их встретил огнем в лоб с минимальной дистанции вспомогательный крейсер, не продобившийся нескольких прямых попаданий. Но ни одного миноносца ему остановить так и не удалось. Японцы в ответ выпустили две торпеды, но промахнулись, так как пароход стоял к ним кормой. Обе они взорвались у берега, ударившись о скалы. Проскочив позади Днепра также начавшего подавать сигнал сиреной, японцы начали разворачиваться в атаку на гавань Азаки, не утруждая себя заботой о правильном строе. Они просто неслись толпой, начав ворочить вправо. Вспомогательный крейсер часто стрелял им вслед, но безрезультатно. Миноносцы постоянно меняли курсы и имели большой ход, благодаря чему быстро удалялись, избежав новых повреждений. Поскольку к этому времени они вышли из дымного шлейфа, тянущегося в северо-западном направлении от горящих складов и казарм на берегу, то были сразу обнаружены стерика и колхоза стоявших без хода несколько восточнее гавани, у скалы. Торчавший среди бухты, оба парохода тут же открыли по ним огонь, сообщив о появлении противника сигналом и сиреной на остальные суда конвоя и до вход, чтобы развернуться к миноносцам кормой, начав обходить островок с востока. Оказавшись еще и под встречным, гораздо более эффективным обстрелом, японцы снова попытались скрыться в дыму. Но были обнаружены и обстреляны со своего правого фланга занимавшимися спасательными работами упылающего и взрывающегося остого изумруда Камчаткой и Анадырем. А спустя несколько секунд, из входного канала показался и жемчуг быстро шедший на перерез и также открывший частый и точный огонь справа стыла. тыла. Навстречу жемчугу тут же развернулись три миноносца, оказавшиеся к нему ближе всех в то время как остальные добавили хода и продолжили атаку на рейдозыки. Но состоявших на рейде и предупрежденных о появлении противника транспортов, всего с 15 кабельтовых, был открыт мощный и хорошо организованный заградительный огонь, так что атаковать пришлось уже под перекрестным обстрелом, быстро набиравшим силу. В довершении ко всему, из-за дыма у мыса Эбашизыки, где угадывались в всполохи мощного пожара, Выскочили пять наших миноносцев, быстро приближавшихся с носовых углов правого борта и также открывших неожиданно мощный огонь. Неожиданное нападение с фланга сразу сломало японский строй, превратив его в кучу. Атака захлебнулась, так и не начавшись, но внезапный и стремительный бросок русских миноносцев вынудил вскоре замолчать артиллерию всех остальных кораблей, только-только нащупавших противника — так как наши и японские миноносцы быстро смешались друг с другом на пистолетной дистанции, а спустя всего пару минут эту свалку плотно закрыло дымом. В итоге, добраться до начавших отход к югу в глубь бухты сразу после предупреждения стерика и колхоза пароходов японцам так и не удалось. Чуть меньше чем в миле от них восемь оставшихся японских миноносцев были окончательно остановлены пятью нашими, Поддержанными скорострелками жемчуга также бросившегося в рукопашную после того, как разминулся с троицей, атаковавший его. Ни одного из тех троих попятнать не удалось, но и они все свои торпеды снова потратили зря. Из этого клубка маневрировавших и отчаянно поливших друг в друга в упор кораблей в сторону рейда Азеки смог выкатиться лишь один японец. Да и тот, к тому времени уже едва двигался и потому был добит раньше чем смог приблизиться на дистанцию торпедного выстрела. Жемчуг проскочив на большом ходу зону боя и начав разворот на второй заход, быстро прикончил его, обойдя по дуге и стреляя всем левым бортом. Куда делись остальные, никто не видел. Они снова пропали где-то в дыму. Когда чуть разведнелось с транспортов, продолжавших отходить на пяти узлах к югу от Азыки, смогли разглядеть, примерно в миле севернее, неподвижно стоявший и сильно паривший миноносец имевший одну наклоненную назад трубу и две мачты силуэтом он напоминал японский миноносец второго класса в 80 тонн водоизмещения еще несколько низких силуэтов едва угадывались чуть дальше к северо-западу по подранку немедленно открыли огонь но тут же его прекратили так как он показал наш опознавательный сигнал вскоре из дыма левее его замигал прожектор Передавший позывные «Жемчуга», а затем показался и сам крейсер, приближавшийся от берега и вскоре попытавшийся взять миноносец на буксир. Поврежденным кораблем был номер 202, получивший торпедное попадание. Его буксировка не удалась, так как он быстро тонул. Взрывом был сильно поврежден корпус в корме, заклинен руль в положении лево на борт, перебит кильеволопровод. Поэтому крейсер просто снял с него экипаж, оставшись маневрировать в севернее рейда, пока наши остальные миноносцы безрезультатно осматривали вход в Цусимазунг и северный берег пролива восточнее мыса Камасусаки, все еще плотно закрытый дымом, в поисках остальных японских кораблей. К часу дня заметно разведнелось. Броненосцы к этому времени находились против среднего прохода между минными полями, стоя без хода. Рядом маневрировал на малых ходах Донской, держась в несколько маристи. Скоро стало возможным различать сигналы, передаваемые с берега и с мостиков броненосцев и крейсеров. Начался активный обмен информацией, и общая картина стала более-менее проясняться. В штабе наместника с большим облегчением узнали, что новых потерь в крупных кораблях удалось избежать. Единственный утраты стал миноносить номер 202, который Как доложили, жемчуга закрыл их собой от японского торпедного залпа. Однако это вызывало сомнения. Учитывая ту свалку, которая там была, скорее всего, он случайно нарвался на минный выстрел. Оба крейсера почти не пострадали, а броненосцы, хоть и получили значительные повреждения, вполне способны продолжать бой. Правда, Бородино имел повреждение в правой машине, но его, возможно удастся исправить. С десантным корпусом и доставленными грузами для будущего гарнизона Цусимы тоже все оказалось хорошо. Правда, в штабе наместника не сразу поверили, что даже пароходам на рейде Азаки удалось отбиться от прорвавшихся японцев, причем без потерь, ни с фортов, ни с кораблей, ни с аэростата противника в зоне досягаемости оружия больше не видели только что развернутых на мысах сигнальных постов из Шара сообщили, что наблюдали отход нескольких миноносцев из внутренней акватории Цусимы на северо-запад и запад группами и по одному. Их также видели Санадыря и Камчатки. Они уклонялись от контактов с нашими судами, из чего был сделан вывод, что противник отступил, израсходовав все торпеды, и не имеет больше средств для нападения. японские крейсера Хорошо видимые с маневрируют западнее, не пытаясь приблизиться. Наоборот, они тоже отходят с широкими галсами от Суси Мазунда, держась в одной колонне. Возможно, прикрывают отход подбитых и расстрелявших боезапас миноносцев. Косаги все еще дымит, но по-прежнему держится в голове своего отряда. Глава 3. Пройдя за кормой русских броненосцев, вскоре повернувших вправо, Обстреляв их напоследок и получив несколько залпов в ответ, японские броненосные крейсера отошли западнее и соединились со своими бронепалубниками в 12 часов 35 минут. После гибели на мотоконтр адмирал Уриу оказался старшим в обоих отрядах. Он призвал к крейсерам маячившие неподалеку миноносцы Цубами и Хата с помощью которых быстро перебрался на Якума чтобы возглавить теперь уже оба отряда и снова вести их в бой. Но, ознакомившись со списком повреждений на тяжелых кораблях, атаковать больше не решился, начав курсировать против Цусима Зунда, прикрывая отход остатков миноносных отрядов и ожидая улучшения видимости. Русские также не пытались возобновить бой, держась у входа на средний фарватер. Отступавшие миноносцы не преследовали, так что перестрелок больше не было. Все еще сильно горящий и заметно севший носом косыгини покидал строя до начала второго часа пополудни, после чего все же был вынужден двинуться к Фузану, в сопровождении Авиза. К нему вскоре приблизились два судна из состава Северных дозорных сил, проводившие его сначала до Корейского берега, а уже потом, вдоль него Мазампа, где крейсер сразу встал к борту плавбазы для необходимого ремонта. На дозыке все время висел воздушный шар, обеспечивавший русским великолепный обзор, в то время как сманеврировавших в корейском проливе японских кораблей все еще было плохо видно, что творится у берега и во внутренней акватории. Приблизиться не позволяли русские броненосцы и крейсера, державшиеся у границы минных полей, всякий раз выдвигавшиеся навстречу, едва японцы пытались подойти ближе. Почти все пожары на мысах и в гавани Азыки вскоре погасли, либо были потушены. Только угольные склады продолжали густо дымить. Бурый дым от сгоравшего на берегу японского угля не самого лучшего качества морал своими разводами внутренние воды пролива Цусима-Зунт, хотя уже и не создавал сплошной завесы, что было всего часом ранее. Между тем, справиться с поступлением воды на Якума и Адзуми никак не удавалось. Уриу вызвал помощь из Мазампа, откуда ответили, что пришлют все, что есть. Вскоре из Фузана пришли еще два дозорных судна. Подойдя к борту Якума их командиры сообщили, что в порт вернулись лишь один сильно поврежденный истребитель из третьего отряда до три миноносца из девятого и третьего отрядов, также имевшие различные повреждения и совершенно небоеспособные. Все остальные корабли из участвовавших в атаке отрядов до сих пор не объявились ни в Фузене, ни в Ульсене. В Мазампа пришел только весь разбитый марусами оказавшийся в момент начала русского штурма в Азыке и возглавивший сводный отряд миноносцев, стоявших там на бункеровке в их последней атаке. И это было пока все. В то, что все остальные корабли потоплены, никто не верил. Предполагалось... Что в течение оставшегося светлого времени суток большая часть пропавших миноносцев все же объявится, но в данный момент заменить нуждавшиеся в срочном ремонте в условиях базы крейсера было нечем. Маневрируя примерно в 8 милях к западу от мыса Гасаки, японцы продолжали исправлять повреждения, надеясь дождаться выхода противника в обратный путь и снова дать ему бой. Они держали эту позицию до половины второго часа дня после чего все же двинулись в мазампа куда благополучно добрались к вечеру. К этому времени сильнее всех пострадавший флагман действующей эскадры, получивший в общей сложности около 20 попаданий снарядами калибра от 75 до 305 мм, имел крен на левый борт в 4 градуса, выведенную из строя кормовую башню, Заклиненную носовую и затапливаемые помещения выше защитной палубы впереди носового траверза. Из шести дюймовок левого борта могла стрелять только одна. С правого борта была выведена из строя носовая палубная установка, но ее еще можно было починить. Командирский мостик был разрушен несколькими попаданиями. Хотя мощное бронирование боевой рубки и не было пробито, контр-адмирал Намата погиб. Командир крейсера был ранен, от зума получил, среди прочих, три попадания 305-миллиметровых снарядов, сильно сел носом имел затопленные носовые погреба, недействующую гидравлику носовой башни и с трудом мог держать 14 узлов хода. Несмотря на гораздо меньшее число попаданий, выглядел он ничуть не лучше флагмана. Правда, После ввода в строй ручного привода носовой башни имел относительно исправный всю свою артиллерию. Такива получил только одно попадание. 12-дюймовый снаряд уничтожил командирские помещения в корме, вызвав затопление нескольких отсеков через осколочные пробойны. Осколки этого же снаряда пробили водонепроницаемую переборку на 185-м шпангоуте. Незначительное возгорание было быстро ликвидировано. Но его артиллерия серьезно пострадала уже в самом конце боя. Ствол одного орудия в кормовой башне оборвало у самой амбразуры, заклинив сотрясением всю установку и повредив палубу. При этом очевидцы отмечали удушливый дым, как от шимозы, заполнивший башню после этого попадания, что наводило на неприятные мысли о преждевременной детонации в стволе собственного снаряда. Ури немедленно отправил к Сусимазунду всё Что было под рукой, чтобы не упустить противника В главную квартиру в Токио отправили телеграмму с докладом о прошедшем бое А в штабе созвали общее совещание, на которое собрали всех командиров вернувшихся в базы кораблей Хотя с момента обнаружения противника прошло уже более полусуток почти непрерывного боя Точных сведений о численности русской эскадры, напавшей на Цусиму, до сих пор не имелось По разным данным в ней было от двух до четырех новейших эскадренных броненосцев, не менее шести крейсеров и миноносцы. Кроме того, имелось около десятка вооруженных транспортов или вспомогательных крейсеров. Конечно, доверие все эти сведения вызывали немного. Однако было совершенно очевидно, что разведка очень сильно ошибалась в оценке уровня боеспособности русского Тихоокеанского флота. В ходе боев достоверно были потоплены не менее двух русских крейсеров, еще несколько судов получили повреждения от минных атак и артиллерийского огня. Но в том, что при всем этом еще оставались достаточно многочисленные и вполне боеспособные силы, сомневаться не приходилось. В этом бою всеми японскими офицерами отмечалось заметно усилившееся фугасное действие русских снарядов. Кроме того, Они теперь взрывались почти всегда, даже от удара о воду. Очень большую роль сыграли осколочные повреждения японских кораблей, причиненные близкими недолетами, чего ранее не отмечалось никогда. Особенно значительный ущерб был от близких недолетов тяжелых снарядов. Помимо множества осколочных пробоин при этом каждый раз забрызгивало оптику прицелов и дальномеров, явно избавившись от дефектов своих взрывателей. Русские теперь буквально засыпали японцев крупными осколками, пробивавшими даже легкое бронирование орудийных щитов. А уж при прямом попадании такой снаряд производил серьезные разрушения не только в зоне разрыва, но и много далее. Так, например, Адзума получил свое первое в этом бою попадание 305 миллиметрового снаряда чуть выше тонкого пояса впереди носового траверза. Но от разрыва этого фугаса над плоской частью бронепалубы чуть левее диаметральной плоскости появились многочисленные осколочные повреждения обоих бортов и всех палуб, в том числе и защитной пробитой в двух местах. От сильного сотрясения, вызванного ударом снаряда в броню непосредственно в стык палубы с барбетом, лопнули трубы гидравлической магистрали. В результате башня лишилась гидравлического привода и пропустила несколько залпов, а через осколочные пробойны и выходную пробойну от головной части этого снаряда у самой ватерлинии, захлестываемую волнами на большом ходу, было затоплено отделение носовых минных аппаратов. Далее, через поврежденную и потерявшую герметичность переборку, начало заливать и носовые погреба дальнейшее распространение воды над бронепалубой в носу и ниже ее удалось остановить лишь в мазампа куда корабль пришел имея постоянно увеличивающийся дифферент на нос в 3 фута два других попадания тяжелых снарядов были не столь опасны но также разрушительны на якума большой осколок от разорвавшегося в батарейной палубе 305 миллиметрового снаряда пробил внутреннюю броневую переборку 6 дюймового номер семь Воспламенив три заряда для орудия, в результате весь расчет был выведен из строя, а щиты 76 миллиметровых орудий были пробиты осколками четырежды в ходе боя. От воздействия осколков, легко пробивавших бортовую обшивку и фальшборт, были потери в расчетах орудий и на подаче боеприпасов к палубным установкам всех калибров. А через такие пробоины у ватерлинии над самым бронепоясом и еще от попаданий трех шестидюймовых снарядов затопило несколько помещений в носу. Остановить распространение воды по кораблю было очень сложно, так как от продольного огня в носовой оконечности не осталось целых переборок выше горизонтального бронирования. Сама защитная палуба была также повреждена в нескольких местах и не держала воду. Потерял герметичность даже носовой броневой траверс, хотя броня и не была пробита. В носовых погребах появилась вода, стекавшая сверху. Перекрыть течи сразу не удавалось, и это привело к нескольким замыканиям электропроводки, вызвавшим выход из строя носовых динамо-машин. Носовая башня полностью вышла из строя от попадания снарядов ствол орудия. Был поврежден станок уничтоженной пушки, а у второй вышел из строя механизм вертикального наведения. Крупными осколками разрушила палубу у башни. Кормовая башня не могла вращаться из-за деформации броневых плит «Барбета», зажавших ее подвижную часть после попадания вскользь тяжелого снаряда. К концу боя на Якума не осталось пригодных к использованию шлюпок. Хотя прямыми попаданиями дюймовых снарядов были разбиты только командирский катер и «Вильбот», Все остальные корабельные плавсредства пострадали в разной степени от осколков, так же как и надстройки, трубы, вентиляторы и даже два котла во второй кочегарке. Полный ход крейсера ограничивался всего 13 узлами.